Вот и я так прикидывал. Думаю, неплохо бы пройтись по Анаре и выжечь все их гнезда нахрен. Людей немало понадобится. У нас сейчас народу прибавилось. Помнишь Руслана Полищенко? Это который вожак поселка чуть ниже по Фреоне? Он самый. Но теперь нет их поселка. Все сюда перебрались. Тут, осмотрю, много новых лиц появилось. Считая тебя и меня... Сейчас ровным счетом 575 душ, почти вровень с поселком Кругово. Твою мать! А как кормить такую ораву? Ты в тарелку свою! Иногда посматривай и есть при этом не забывай, сам поймешь. А что тут понимать? Обычная уха, но давненько я такой наваристый не ел, ложка тонуть не хочет. Вот то-то, рыба пошла! И хорошо пошла, еле в реке помещается. Как ты ушел, мы еще с недельку с соплей окрошку разводили до ложки, до блеска вылизывали. А потом все кончилось. Сети переполнила в одну ночь. Ну, про и загнул. Мы ведь по весне мамонта у ваксов отбили, в нем мясо тонны две или три. Маленько загнул, признал Добрыня. Это я так, для образности. А рыба пошла здорово, нерест. Видал, какая уха наваристая, осетр попер. Или что-то на него похожее. Мы икру не успеваем солить. Вот, кстати, еще проблема. Надо еще соли навести. Так, вроде еще много оставалось. Пока запас есть, но надо еще. Уже сейчас приходится думать о будущей зиме чтобы опять с голоду не пухнуть надо засолить как можно больше рыбы пока что это наша основная еда по другому такую ораву не прокормить поля засеваем помаленьку но на большой урожай в этом году рассчитывать трудно так что вся надежда на реку да и поторговать солью можно и не только с местным югом Меда и воска здесь почти нет, лес хлипкий, пчелки его не любят. А вот на левобережье все по-другому. Вот у них и будем менять. Да иметь только у них. Ты здесь так ничего и не нашел. Последние слова Добрыня произнес с легким укором, на что Олег тут же ответил: Я тебе не волшебник. Скажи спасибо, что железо здесь отличное. «Так не бывает, чтобы в одном месте вся таблица Менделеева. Ты обнаглел в конец. Хочешь все и сразу. Но ты сам говорил, что видел признаки меди. Мало ли, что я видел. Там разведку надо вести, канавы, и шурфы бить. Ты дашь мне 50 человек на пару месяцев? Помечтай!» – ухмыльнулся Добрыня. «Да хрен с ней, с этой медью!» Купим как-нибудь, не беднеем. Кроме нее немало хорошего можно приобрести. А именно, на левобережье некоторые удаленные поселения наладили деловые контакты с вольными кшаргами. Те за пару мешков соли готовы отдать лошадь или корову. Вот это уже неплохо, кивнул Олег. И я так подумал. Без коров обойтись можно, а вот лошади не помешают. Пахать на себе тяжело. И это... Ты говорил, что в степи немало разных машин осталось. Может, что-то вроде тракторов из них соорудить получится? Нереально, поморщился Олег. Почему? У нас механиков немало. Да понимаю, но вопрос не в этом. Это тебе не самодельные паровые машины. Если что-то поломается, без запчастей толку не будет. Так что в любом случае долго эта техника не протянет. А самое главное, не от горючего. Так можно на спирту или дровяных газогенераторах. Вроде есть способы переделать движки. Спирта не напасешься, да и не верю я во все это. Придется с двигателями мудрить, а на пользу им такие переделки не пойдут. Тут все просто. Если прогорят поршни... Кузни новые не выкуют, Хотя в те места обязательно надо организовать хорошую экспедицию. Полезного добра там горы. Организуем, не сомневайся. Заинтриговал ты меня очень сильно. Но сейчас больше волнует проблема ваксов. Да и на золотом прииске пора работы начинать. А как это делать? Придется человек 30 держать, иначе опасно. Крупная шайка каннибала в шороху наделает. Золото пока подождет. Вода слишком холодная, а работать часто в ней приходится. Не стоит ревматизм зарабатывать, а вот с ваксами можно разобраться. Да заодно и запас соли пополнить. Это как? Просто. У нас сейчас три корабля, так? Но ну, один оставляем здесь. На остальные берем полсотни бойцов и поднимаемся по Наре. В пути уничтожаем все поселения до самого города. Там деревень десятка два или три, не меньше. Поодиночке с ними справиться элементарно. Я одну вместе с Ироном и Монгу без особых трудностей разгромил. В конце пути забиваем трюмы солью и уходим. Думаю, после такого карательного рейда Ваксы даже правнукам закажут Посматривать в нашу сторону План хороший Но ресурсоемкий Вздохнул Добрыня Корабли еще куда не шло Не жалко Но полсотни бойцов Сейчас у нас каждый человек на счету Спашка много сил Отнимает, да и строительство Затянется надолго После твоих нынешних рассказов Решил стены делать из камня или булыжниками обкладывать, чтобы не сожгли. Правильно. Я сам хотел это предложить, но ты без меня догадался. А с людьми проблему можно решить. Все равно сразу выйти не сможем. Надо корабли подготовить, подлатать после зимовки. А там и вспашка завершится. А что их латать? И так плавают. Дерьмо плавает. А корабли ходят. «Небось, воду из трюмов вычерпывать не успеваете?» «Сочиться маленько», — признал Добрыня. «Вот и не спорь. Для дальнейшего похода все должно быть идеально. Так что, пока их до ума доведут, вспашка должна закончиться». «До конца еще далеко». «Ты до осени пахать собираешься?» «Нет. Но ну, недельки две еще поработаем, не меньше». Поля приходится от кустов расчищать, камни собирать. Да что тут говорить, сам знаешь, целина полная. Две недели терпимо. Корабли спешки не любят. Добрыня, поднявшись, указал на тарелку со стывшей ухой. Совсем я тебя заговорил. Поешь или вылей, да крикни поварам свежую приготовить. Мы сейчас рыбу не экономим. И это... жить вам негде. «Так что расселяйтесь прямо здесь, я Руслана потесню». «Да ладно, я шалаш до вечера соберу». «Не ладно, тебе можно и в шалаше, а вот Аньке никак нельзя». Загонял ее так, что одни глаза остались. «Ничего, с милым я и в шалаше проживу», радостно отозвалась девушка, довольная, что они вспомнили. «Сказал, живите здесь, значит, живите». Пряча улыбку, сурово произнес Добрыня. «Вещи ваши вон в углу. Как чувствовал, что вернетесь. А своих у меня всего ничего. Вечерком заскочу, соберу их. Заодно и конкретно переговорим, как жить дальше». Вождь поднялся и вышел. За ним еще не захлопнулась дверь, как Аня собственническим взглядом, обведя помещение, поморщилась. «На острове у нас дом как дом был». А это чуть ли не шалаш. Ничего, не все сразу. Будет у нас и здесь дом. Я понимаю, но надоело. Каждый год одно и то же все заново начинаем. Зато вещей побольше стало. Добрыня все перетащил. Я тогда с собой немного взял. Больше всего чайник жалко. Так чайник пропал, угорченно уточнила Аня. Да, да. Но ничего, как-нибудь без него перебьемся. Хорошо бы, если б тебя опять вниз послали, в южные страны. Можно будет разной посуды набрать и одежды побольше. Да сколько можно! Я в том году тебе целую гору навез. Одно трепье, почти ничего хорошего, безапелляционно заявила девушка. Не знаю, не знаю. А радовалась несколько дней. Это я к тебе подлизывалась. Двуличная неблагодарная особа. Грубый похотливый самец. Меркантильная нимфоманка. Тупой мужлан. Олег, подыскивая новый эпитет, посмотрел на жену, но, узрев веселых бесенят, в ее глазах не выдержал, улыбнулся. В следующий миг Супруги дружно рассмеялись, трудный путь закончился, они были дома.